Глава первая. Время словно бы замедлилось для меня. Я продолжал уклоняться от атак врага и в то же время лихорадочно искал выход. Ко мне никто не придет на помощь. Хотя бы потому, что мой сянь еще спит, а волки неизвестно где. Я не видел их с тех пор, как отправил с Кузьмой сопровождать пленных. Кузьма вернулся, а волки нет. Не придут и деревенские. Деревня далеко. И они просто не знают, что я попал в беду. Рассчитывать я могу только на себя. Однако месяц тренировок — это как не крути всего лишь месяц тренировок. Многому ли можно научиться за месяц, особенно если учесть, каким дохляком был Володя Корнев? Хотя я за этот месяц успел не только пробудить силу, но и развил культивацию своей ци до третьего уровня — мастера. До сих пор я пользовался клинком из ци, который смог призвать, когда объединил золотую и черную ци, и тем самым пробудил красную ци. Но сейчас у меня уже не первый уровень, а третий. Надеюсь, он мне даст какие-то дополнительные возможности. Вспомнилось, как я в первый раз призвал свой меч. Я ведь тогда о ци знал намного меньше, чем сейчас. Меч тогда появился, потому что он был мне нужен. А еще вспомнил, как Полина замораживала волколаков и разбивала им головы, и как потом в меня полетел сгусток ледяной ци. Моя ци не ледяная, поэтому заморозить врагов я не могу. Мой клинок состоит из красной ци, это стихия земли, лечение и защита. Но я в последней моей ночной медитации увидел, что моя ци неоднородна. В ней есть вкрапление черной и золотой ци. А что если гонять ци по меридианам я начал автоматически почти сразу, как на меня напали? поэтому пустить в меч смешанную ЦИ мне не составило труда. И вдруг мой меч засиял. Следующий взмах увеличил длину клинка на пару метров. В результате все цели, которые попали под взмах, были уничтожены. Охренеть, какая сила! Не скажу, что стало сильно легче. Для такого длинного клинка нужны специальные техники. Все, чем я уже научился, было малопригодно. И все же с длинным клинком у меня появилось неоспоримое преимущество. Мне было легче достать врага, чем ему меня. А если еще учесть, что такой длинный клинок не приобрел дополнительного веса, то и вовсе, плюс психологическое воздействие на врага, противник с большим мечом, это вам не хухры-мухры. Напавшие, осознав, что я начал использовать силу, взвыли и увеличили натиск. Что ж, и я начал двигаться быстрее, хотя тело и так работало на пределе. Но тут такая ситуация. Стоит дать слабину, и все. Некому будет строить автомобили, лечить Марту, кататься на коньках с Полиной, воспитывать сына. Некому будет поставить ублюдков Волковых на место. И точно некому будет узнать, какая сволочь портит мне жизнь. Ну и наказать эту сволочь, конечно же, тоже будет некому. Так что я терпел и продолжал отбиваться. И снова в какой-то момент невесомый меч из моей цы стал невыносимо тяжелым. Когда-то я уже чувствовал такое, а еще усиливающуюся тошноту. Я не сразу понял, что это, но вскоре до меня дошло. Как только я пустил в меч смешанную цы, я стал впитывать черную цы врагов, как будто какой-то заслон открылся. Каждый раз, когда я попадал по кому-нибудь из вражеских воинов, в меня вливалась черная цы, в то время как враги получали свои раны и падали либо сраженные моим мечом, либо лишенные всех жизненных сил. А мне становилось все хуже и хуже. И тут стоял вопрос, кто вперед скопытится? Я от отравления черной ци или они от моего клинка? В конце концов, настал момент, когда я больше не смог поднять меч. Более того, меч просто исчез, а я рухнул, с одной стороны лишенный сил, а с другой отравленной черной ци. Я все еще был жив, Лежал на животе, в снегу. Небо было мне как одеяло, а земля как постель. Я чувствовал себя абсолютно пустым, никакой силы, никакого движения ци, ни красный, ни черный, ни золотой. Хотя нет, золотая была. Где-то там билось сердечко нерожденного еще пока сына. Оно было как пламя свечи в абсолютной темноте. Налетит ветерок и задует. Позволить этому произойти я не мог. И хотя совершенно не чувствовал тела, заставил себя поднять руки к груди и приподняться на руках. От навалившейся тошноты и головокружения упал. Но огонек сильнее заколебался на ветру, и я снова заставил себя приподняться. И резким рывком, но ну, насколько смог, подтянул сначала одну ногу, а потом другую. Встал на четвереньки, постоял немного, собираясь силами, рывок, и поставил ногу на ступню. Чуть не завалился от головокружения, но взял себя в руки и поставил на ступню вторую ногу. Потом медленно, не делая резких движений, поднялся. Постоял, ловя равновесие и собирая силы для того, чтобы сделать шаг. Совершенно не к месту вспомнилась мудрость китайского философа Лао Цзы. «Путь в тысячу ли начинается с первого шага». Усмехнулся и сделал этот самый первый шаг. «За ним следующий, потом еще, еще и еще». Я просто переставлял ноги в направлении трепещущегося на ветру огонька, вокруг которого разливалось золотистое сияние. Оно стало для меня маяком, главной целью, смыслом теперешнего существования. Я должен был дойти до этого огонька и защитить его, иначе смерть. Я не боялся смерти. Я уже умирал. Ничего страшного в этом нет для меня. Но я не мог допустить, чтобы погас огонек. Никак не мог допустить... Поэтому я шагал и шагал, переставлял ноги снова и снова. Я не чувствовал холода. Я вообще ничего не чувствовал. Я просто шел, потому что иначе не мог. Вроде бы я пересек защитный барьер, а может, мне это только показалось. Не знаю. Просто в какой-то момент вроде как передо мной взметнулись вверх алые мотыльки. Или это звезды в глазах закружились. Но я не остановился, даже чтобы подумать и осмыслить. Или передохнуть. Потому что понимал, стоит мне остановиться... И я не смогу больше сделать ни шага. Я переставлял ноги, хотя в глазах у меня было темно. И если бы не огонек, я не знал бы, куда идти. Я бы вообще никуда не пошел. Упал я на крыльце, просто не смог поднять ногу. По ровной дороге мог идти, а вот на ступеньку поднять ногу не смог. Попробовал ползти, но смог подняться только на одну ступеньку. Потянулся, чтобы подняться на следующую, и услышал где-то на периферии голос Матрены. «Владимир Дмитриевич, что с вами?» И следом другой голос, просковье «О, духи милостливые, скорее сюда, помогите!» Потом меня кто-то куда-то нес, вроде бы китаец спрашивал, «Что случилось с молодым господином?» И Просковья отвечала ему, «Да кто ж знает, ушел, сказал, что скоро вернется, но и вернулся, уже таким». Потом китаец раздел меня и что-то сделал, от чего мне стало теплее, а потом ушел, сказав кому-то, кто сидел рядом со мной и от кого исходило такое родное золотистое сияние. «Схожу, посмотрю. Нужно понять, что произошло». А потом стало спокойно, потому что огонек горел ровно и больше не трепыхался на ветру. И я понял, что теперь все будет хорошо. Выдохнул и закрыл глаза. Я проснулся от осознания того, что слышу. Я не открывал глаза. Лежал, слушал и наслаждался звуками. Наслаждался их обычностью и повседневностью. Не сказать, чтобы действительно было что слушать. Просто повседневные звуки, самые обычные. Кто-то ходил по комнате и поскрипывали половицы. Вот он сел на краю кровати, и кровать прогнулась. Шмыгнул носом. Я знал, что на кровать села Матрена. Мне не нужно было открывать глаза, чтобы понять это. Я чувствовал исходящее от нее золотистое сияние. От него было тепло и по-домашнему уютно. И это давало чувство покоя. Не хотелось думать ни о чем. Хотелось просто лежать с закрытыми глазами и слушать. Напитавшись золотым сиянием, я решил посмотреть, что там с моей культивацией, и погнал Ци, чтобы просканировать организм, посмотреть, как он работает. Ци была вязкой, тягучей, двигалась лениво, как кисель. Но меня это не остановило. Я лишь укрепил волю и продолжил воздействовать на Ци, несмотря на то, что получалось не очень. Но я понимал, это нужно сделать. Нужно разогреть, чтобы моя Ци не стала застывшей смолой. Потихоньку раз за разом я прогонял ЦИ по меридианам, заодно рассматривая их. Причем гонял Цы не только красную, но и черную и золотую. И черные и красные каналы были в некоторых местах сильно разрушены, и я, прогоняя Ци, укреплял стенки и расчищал заторы. Зато каналы золотой Ци стали глубже, и, если можно так сказать, полноводнее. Да, золотой Ци определенно прибавилось, и это радовало. Но я все равно прошелся по стенкам золотых каналов, укрепляя их, и вернулся к красным и черным. Продолжая гонять ци, заставлял ее двигаться, потому что движение — это жизнь. Как только движение прекратится, жизнь тоже остановится. Я ведь хорошо помнил, до каких скоростей разгонял свою цы, Камни плавились, и я взлетал над землей. А сейчас мои отцы еле-еле двигались. Скрипнула дверь, и в комнату вошел китаец. Я узнал его по шагам. Что там? спросила Матрена. Молодой господин принял неравный бой, негромко ответил китаец. Ну почему он пошел один? Последние слова он буквально выкрикнул, а потом взял себя в руки. Молодой господин справился, он настоящий воин, уже спокойнее закончил китаец. Ему можно помочь? спросила Матрена. Все, что мог, я сделал, ответил китаец. Теперь все зависит от него. — Мосянчик, родной! — взмолилась Матрёна. — Если что-то нужно ему, ты только скажи. В ее голосе прозвучало столько боли, что я открыл глаза и прохрипел. — Да жив я! Жив! Лучше б я этого не делал. Матрёна тут же с рыданиями кинулась мне на грудь. — Владимир Дмитриевич! — запричитала она. — Дорогой! Что же вы так пугаете? — Тише, тише! — прошептал я и попытался похлопать девушку по спине но рука поднялась с огромным трудом и сильнейшей болью в забитых мышцах я аж по поневоле застонал матрена тут же отстранилась и погладила меня по груди простите меня вы ранены а я но я уже нашел ее руку на кровати и ласково сжал ее все будет хорошо сказал я ей и попросил матрена принеси пожалуйста сладкого горячего чая я чаю не хотел я хотел поговорить с мосянем без свидетелей можно было попросить воды но вода могла быть тут, а вот горячего сладкого чая точно не было. Моя хитрость сработала, и Матрена убежала за чаем. Я понимал, что ловлю дежавю, но, тем не менее, куда деваться? Едва за Матреной закрылась дверь, я спросил у китайца. «Мосянь, моя ци стала вязкой, и я не могу ее разогнать. Что делать?» «Те, кто напали на вас, молодой господин», — ответил китаец, — «применили артефакт, запирающий ци. Странно, что вы вообще дошли до дома». «Вы, молодой господин, должны были умереть на месте!» «Не дождутся!» — усмехнулся я, вспоминая пламя свечи, которое привело меня домой. «Сами сдохнут скорее!» «В общем-то, уже!» — ответил Мосянь. «Это хорошо!» — сказал я. «Но что теперь делать с моей цы?»